Глава 69. Ожидание новостей. Находясь внутри своего рунического меха, Ван Жен спокойно ожидал появления врага. Техника слияния функционировала в медленном режиме, поддерживая его тело в отличном состоянии для предстоящего поединка, но завоеватель получил определенные повреждения в ходе борьбы с синим демоном. Пусть даже Ван Жен разбирался в строении мехов, рунический мех – это экспериментальная модель, и он мало что смог починить к счастью, эти повреждения не повлияли на его производительность. Человеческий организм обладает способностью самоисцеления, но мехи так не могут. Эх, если все было иначе. Ван Джен позволил себе пофантазировать в такой момент. Следующий его враг будет еще сильнее. Янь Сиасу спросил у него сегодня, уверен ли он. На что он ответил, что, конечно же, уверен. Только вот Ван Джен прекрасно понимал, что в действительности он почти абсолютно точно идет на верную смерть, «Шансов у него один из десяти». Сравнивая их силы, можно увидеть, насколько безнадёжна эта ситуация. 98-я позиция в рейтинге обладателей способности X. Как-то старый Джоу рассказывал ему об этом списке сильнейших, и согласно его словам, человек, прорвавшийся в первую сотню, уже не просто человек. Ван Джен тогда спросил, а что же делать, если столкнулся с таким воином? И совет старика оказался прост... Бежать, бежать как можно дальше и быстрее. Сражаться с такими людьми абсолютно неразумно, но ведь к подобной мудрости приходишь лишь с годами. Ван же думал лишь о том, как бы ему воспользоваться этим редким шансом. А в это время отряд мехов гигантов, возглавляемый лаладувом, и корпус великанов разделял минуту торжественного молчания. В истории Даидары редко упоминаются войны такого масштаба, чаще там можно встретить описание битв между племенами. Благодаря мудрейшим все крупные стычки в основном решались на дуэлях. На самом деле уровень военной подготовки корпуса великанов нельзя назвать высоким, но каждый из воинов готов смело взглянуть в глаза смерти и защищать свой дом до последней капли крови. Это должно стать их преимуществом. Миллер следил за всеми событиями на своем экране. Воздушно-десантная операция уже началась, почти полное отсутствие противовоздушной обороны для него, как для главнокомандующего, только все упростило. Изначально он еще предполагал, что им придется столкнуться с помехой в виде суперсолдата, но в итоге тот не появился. В этой войне уже никто не собирался использовать роботизированные войска, у этих железяк нет никакой боевой мощи, поэтому армия захватчиков состояла из солдат регулярных войск двух стран. Территория скопления этих великанов настолько очевидно была выделена на карте, что Миллер не знал, стоит ему плакать или смеяться. Но, к счастью, они все здесь сегодня преследуют одну цель. дайдарианцы собираются сражаться не на жизнь, а на смерть, чтобы защитить свой дом, и это замечательно. Их стороне нужны только рудники, и не хотелось бы разрушать города. В конце концов, им же потом и придется восстанавливать все за свой счет. На карте отмечалось большое красное пятно, которая представляла из себя сборище великанов-дейдерианцев. Одним из пунктов их плана по захвату планеты является почти полное их уничтожение. Если уничтожить живую военную силу противника, остальные дейдерианцы, даже если по счастливой случайности смогут уцелеть, совершенно не боеспособны. А значит, ничто в будущем не будет представлять опасности для баз по добыче руды. Меллеру показалось это немного ироничным моментом. Эти дикари так старались, собирались, а их противники в первую очередь думают об экономической составляющей. Что касается Хьюга, то пусть этот человек и считался одной из боевых единиц в его подчинении, ему была дана абсолютная свобода действий. Перед ними стоят совершенно разные задачи в этой войне, да и слушаться он явно не любит. А Мюллер совсем не хотел задевать этого монстра, и уж тем более ту ужасную организацию, что за ним стоит. Его миссия включает в себя уничтожение великанов, Если выпадет такая возможность захват живьем титана, что до губернатора, то пусть этим как раз и займется этот псих. Лаладуф и все остальные были преисполнены уверенности. Великаны решили довериться и собраться в одном месте, и теперь всем стало известно, что тот по синий демон уже убита даном. Одно пророчество Титана подтвердилось, а значит подтвердится и второе. Они одолеют врага. С ними их бог! Поэтому даже если они столкнутся с намного превышающим их количеством противников, они по-прежнему будут верить, верить в свою победу. Даже если им придется сражаться до последней капли крови, они зубами вырвут эту победу у захватчиков. Лань Куй — солдат из отряда людей, он считался лучшим из молодого поколения семьи Лань, а значит, кому как не ему участвовать в этой мясорубке. Но никто из людей даже не надеялся на успех этой операции, силы не равны. У них нет ни единого шанса. Адан Да, точно. Да и первобытно боготворят его. Но они-то знают, что этот Ван Жен всего лишь обычный студент, пусть и ас из Высшей Академии X. Хоть парень и смог прославиться как мастер своего дела, он по-прежнему всего лишь один человек. До них тоже дошли новости, что Ван Жен разбил синего демона. Скорее всего, далось ему это непросто, но победу приукрасили для поднятия боевого духа. Ланьку и понимал, ради чего это делается, Но в то же время он с большой отчетностью осознал, в насколько безвыходные ситуации они оказались. Тем не менее, как солдат он не должен показывать страха, и уж тем более он не мог позволить себе дезертировать. Дейдара – это дом не только для коренных дейдарианцев, но и для семьи Лань. И как часть Дейдара он согласен исполнить приказ и сразиться в этой войне. Даже если их ждет смерть, они покажут захватчику, что их не поставить на колени. Великаны же не просто не показывали страха, а наоборот горели энтузиазмом. Возможно, они действительно рождены для войны, а войны должны быть храбрыми и решительными, тем более, когда с ними их бах Лаладуф уже сказал своему легиону, что когда великий Адан уничтожит еще одного демона, он сразу же присоединится к ним, и они вместе разобьют захватчиков. И великаны поверили без всяких сомнений. А раз Адан смог победить одного, то сможет сразить и другого. На самом деле это Мусен сказал Лаладуфу передать всем эту новость. Сам же губернатор сидел в тишине в своей резиденции и вспоминал все, что произошло с того момента, когда Идара присоединилась к МП. С тех самых пор, как были обнаружены первые залежи антигравитационной руды, он знал, что рано или поздно их захотят уничтожить. Что такое бог? Мусан вовсе не был таким суеверным и отсталым, каким его хотят видеть некоторые люди. Но он хорошо изучил человеческую цивилизацию, и при таком уровне прогресса даже у них по-прежнему существует довольно много верований. Как-никак в бескрайней вселенной существует столько загадок, которые невозможно разгадать с помощью науки, и Мусан верил, что Дайдарианцы одна из этих загадок. Поэтому он был убежден, что это бедствие послано им, дабы получить необходимый опыт. А раз так, он готов повиноваться желанию Бога. С тех самых пор, как Ван Джен помог Лаладову переродиться в Титана, у Мусана появилось предчувствие, что этот день настанет, и вот он наступил решающий момент. Мусан, конечно же, четко осознавал соотношение сил в этой войне, однако чудо обязательно случится. В небе над резиденцией появился огненно-красный мех, Ван Джен открыл глаза, и руны на его мехе засияли, он медленно поднялся в воздух. Два меха только поравнялись друг с другом, как Ван Джен тут же на полной скорости рванул за пределы города. Он изначально не собирался превращать это место в театр военных действий, к тому же... Если уж ему и вправду суждено сегодня погибнуть, он не желал, чтобы это произошло на глазах Яни Йога усмехнулся и погнался за ним. От такого ребячества нет никакой пользы, но смелость противника заслуживает похвалы. Этот парень не испугался выйти против него один на один, так что стоит предоставить ему право самому выбрать место для своей могилы. Внутри резиденции губернатора и Лин крепко обнимала Яни Сиасу. Она никогда не видела его таким беспомощным и дрожащим, как ребенок. Ван Джен ушел сражаться, Янсиасу прекрасно понимал, что ему соврали. У его лучшего друга нет ни капли уверенности по поводу победы над этим противником, а значит, тот намного сильнее его, но он все же притворился, что поверил. Этот парень всегда был лишь деревенчный с нелепыми мечтами, но все же Ван Джен смог достичь такого. Только вот пройдя весь этот путь, теперь с каждым следующим шагом ему приходится сталкиваться с невообразимым. А он просто лузер, который не в состоянии чем-либо помочь. Только и умеет смотреть в спину уходящему Ван Джену. Ян Сиасу не хотел становиться обузой, и потому остался. Он прекрасно понимал, это лучшее, что он мог сделать в данной ситуации, но от этого легче ему не становилось. Еще недавно Дейдара была раем, где начали сбываться их мечты. Сегодня же она превратилась в место их казни, а завтра может стать их могилой. Джауэлин молча обнимала своего мужа. Она не совсем понимала их положение, но знала, что сейчас происходит вторжение на Дейдару, и возможно она здесь умрет. Однако если это ее судьба, то она встретит ее с улыбкой. Тем временем в далекой солнечной системе ни ICSU, ни SOF не знали о том, что происходит на Дейдаре. Они все еще активно бегали и решали вопросы. В Высшей академии X, AITSAU и, и ЛР молча сидели друг напротив друга, а они спокойно ожидали. Есть некоторые вещи, о которых никогда не будут знать другие, но будут знать они. Все готово, и не хватает лишь немного везения. От результата сражения зависит будущее. Айцао внезапно усмехнулась. Ей почему-то вспомнилась Айна. Если однажды эта принцесса все-таки вспомнит о Ванджене и обнаружит, что он мертв и что империя Аслана замешана в этом, интересно, какое у нее будет при этом лицо. Она никогда не чувствовала себя слабой, ни перед хуй Инь не перед кем-либо еще. Только лишь Айна заставляла ее чувствовать себя беспомощной. Однако сейчас она осознавала свою победу над ней. В то время, когда Ван Джин в опасности, она здесь, а не на стороне врага. Без разницы, сколько времени это займет, они будут ждать новостей. Два супермеха на высокой скорости покинули пределы города, и их Юга нахмурился. Этот парень решил-таки потянуть время? Но какой в этом смысл? Огненный ястреб ускорился и, сделав крутой разворот, преградил путь завоевателю. Два меха резко остановились, и этот миг доказывал их силу. Сойдет и здесь! Прекрасное место, чтобы умереть! Ты так не считаешь? Без какой-либо злости в голосе произнес Хьюго по общему каналу связи.